те трое разомлевшие, лениво поднялись. В холле они расстались, уславившись, что через полчаса встретятся за столом. Обедали в четвером. И самым разговорчивым из всех был Сержев. Он рассказывал с колоритными подробностями, как он ездил на базар в Констанцу, как торговался с торговками. возмущался пешеходами, которые чёрт их подери так и бросаются под колеса, намереваясь, как видно, засадить в тюрьму ни в чем не повинного водителя. Обед кончился. Стали расходиться по комнатам, договариваясь встретиться вечером. Все чувствовали себя утомленными, хотя никто не мог бы сказать, почему. Незаметно спустили Сердю предложил пойти в бар, и в 11 часов они заняли столик неподалёку от танцевальной площадки. Елена в луч обрела хорошее расположение духа, всё время смеялась. Сердю рассказывал старые анекдоты, но никто его в этом не упрекал. Ирина, казалось, оживлённой и время от времени даже улыбалась. А Виктор видел, что она возвращает к жизни, чувствовал себя более сильным и мужественным, чем когда в это не было. Он закадил бутылку шампанского и поднял бокал за здоровье всех присутствующих. А в противоположном конце бара сидел уже столика мужчина с усами и родинкой на щеке. На пальце у него был перстень с зелёным камнем. Он спокойно потягивал из большого бокала конец и покусывал трубкой. Без особого интереса он поглядывал по сторонам, потом поманил коня печант. Это казалось ещё рёмку коньку. Между тем трубка его потухла. Он снова набил её табаком, раскурил и опять стал пускать клубы дыма. Каждое помещение однако имеет по меньшей мере четыре угла. В третьем углу бара за столиком сидел в одиночестве молодой человек, которого и Элен и Виктор возможно узнали бы, будь он в рубашке и больших солнечных очках. Но поскольку он был в костюме и вообще без очков, то никакого внимания к себе не привлек. Он не пил, не курил, а сосредоточенно поглощал огромную порцию жареного судака. Время от времени он поглядывал по сторонам, и то, как могло показаться, скорее желая дать возможность глазам отдохнуть от созерцания тарелок, чем надеясь кого-то увидеть. Сержил пригласил Элен танцевать. Девушка с большим удовольствием приняла приглашение и доверилась его руке, которая хоть и обнимала её чуть крепче, чем это было необходимо, однако не вызывала у неё возмущения. Сергей был прекрасным танцором. Де Виктор в свою очередь пригласил Ирину. Ах, нет, я сегодня нет. Возможно, Возможно завтра вечером после половины 11. Сказала Ирина. "Ален, вы останетесь здесь до конца каникул?" спросил Сергей. "О нет. Я пробуду здесь ещё 2 недели. И зачем поездите прямо в Париж? Нет, в Бухарест. Так, что, Виктор? прошептала Ирина. Нет. Я только чувствую себя как-то странно. Вот и всё. Притворяешься? Да. Притворяюсь. Тебе страшно? Да, конечно, страшно. значит, ну это ничего не значит.